Просьба внука. Ба, помоги мне проникнуть в склеп рода Фионов, попросил внук. Ты еще не бросил свою затею разгадать тайну наследственности. Не только не бросил, но и продвинулся в части исследования передачи способности перевоплощения и материализации через наследственность. Я вижу, ты зря времени не теряешь. Молодец, уже пятый год пошел, как ты теорию перевоплощения познать хочешь. Но все равно Большего порога, чем дано человеческому разуму на данном этапе эволюции не узнаешь. Твой отец тоже хотел знать больше, чем положено было. Что с ним стало? Ведь как я ему говорила: "Не ходи ты в эти пирамиды, не ищи связи с этими мумиями. Мы еще не готовы с ними общаться". Он меня не послушал. Что из этого вышло? В склеп рода Фионов я ему тоже запрещала ходить. Он, не послушав, пошел. И что же? Найти-то вход нашел, да незваным гостем явился, и объяснений его никто не понял. Он не вернулся оттуда. Почему вернулся? Но что толку? Ненадолго. Она замолчала, подумав немного, продолжила. Нельзя туда входить, если нет родной крови. К тому же, надо знать, как обращаться с теми, кто там лежит. Это не каждому дано. На вход туда тоже должна быть веская причина. Твой отец дважды нарушил запрет. Он не для себя, для людей старался. Он хотел узнать больше о том, почему многие живут в разных формациях долго и могут воплощаться в биополе и материализоваться из этого состояния, а другие не могут этого делать. Нет таких целей, ради которых можно нарушать покой предков, ответила строго Кая. Ты же сама знаешь, как важна для меня эта информация. Недавно я нашел то, что долго искал. Он показал толстую тетрадь. Кая сразу узнала ее. Это была тетрадь ее брата. Он отдал ее перед тем, как отправиться в склеп рода Фионов со словами: "Сохрани эти записи, Кая. Здесь изложена теория, которая поможет человеку быть еще более совершенным. Обещай мне, что будешь ее беречь и передашь моему сыну, независимо от того, кем он будет". Она узнала бы эту тетрадь из тысяч других, но раньше от нее исходило какое-то неведомое излучение, и обложка на ней светилась. Тогда она спрятала тетрадь в небольшой сундук и закрыла на секретный замок и со временем забыла про нее. Но однажды, многие годы спустя после того, как брата не стало, она вспомнила о тетради и решила посмотреть, что в ней написано. Но тетрадь исчезла вместе с сундуком. Тогда она даже обрадовалась этому и почувствовала какое-то облегчение. "Где ты взял эту тетрадь?" спросила она. "Ба, а ты думала, что я действительно на метлер новобрачных развозил?" Я был со своим учителем в экспедиции на земле. Я ж тебя посылала жену выбирать. Меня ж тогда никто не выбрал. И отстань, пожалуйста, от меня со своей женой. Там, куда ты меня посылала, не на кого глаз положить. Одни же манится до да закаталки». Кто? Но он, не ответив на ее вопрос, продолжал: "Ты приведи мне пример хоть одного счастливого брака по любви, с твоей планеты грез. Это все браки по расчету, так называемые рабочие браки". Я хочу настоящую семью и настоящую жену себе хочу без акидонов. Он скорчил рожицу и рассмеялся. Но Кая была серьёзна. Недобро взглянув на него, она прошептала: "Ну что же ты остановился? Продолжай". Учитель показал место, где останавливался мой отец, когда они входили в пирамиды. Там я нашел эту тетрадь, буквально под своими ногами, когда раскопал пески. Ты не поверишь, но я знаю, чья эта тетрадь. Хочешь, я угадаю, чья это тетрадь и о чем она? поддела его пропра. Нет бы, ни за что не угадаешь. Я попробую, она нахмурила лоб и произнесла. Эта тетрадь? Тут же остановилась, подумав. Зачем мне омрачать его радость? Он уверен, что об этой тетради никто не знает. Если я ему сейчас скажу, то должна буду признаться, что не сумела сохранить тетрадь. Она колебалась. Но если не скажу об этом, Он подумает, что о тетради никому не и может произойти большая беда. Она встала и положила руку ему на плечо. Это тетрадь твоего отца, которую я не смогла сохранить для тебя. Я не знаю, что в ней, но, наверное, что-то важное. Ба, На то, что здесь изложено, я потратил много лет. Ты же могла мне сказать, что есть такая тетрадь, что она пропала и о том, чем занимался мой отец. Но ты упорно говорила, что ты ничего не знаешь воскликнул внук. Я и сейчас не знаю, что в этой тетради. Вот только заметила, что она раньше светилась, а теперь нет. Ты уверена, что она светилась? Ты что, меня совсем задор считаешь? Переспрашиваешь десять раз. Я сказал, светилась, значит, светилась. Она обиженно засопела. Ладно, баня, сердись. Здесь должна была лежать специальная пластинка, на которой были собраны биополя одного рода. Правда, я не знаю какого. Так ты проводишь меня к Фионум или нет? Я ж тебе сказала, нет. Я не имею туда доступа. Проси об этом Земфиру, может, она поможет, но я не советую тебе туда ходить. Но если ты меня все же не послушаешь, то сначала сына мне оставь, чтобы мне ни одной век коротать. Я бы рад подарить тебе еще одного мальчика, да один, пожалуй, не смогу, засмеялся он. Пойдем доделывать свою работу, о том и заговорились. Каеб помогла внуку разгладить последние рубцы и облегченно вздохнула. Молодец. Посмотри, он стал настоящим красавцем. Пропра тяжело вздохнул и произнес. "Теперь мои шансы и вовсе равны нулю". Обняв Каю, он засмеялся. Кая уже собралась уходить, но внук остановил ее. "Ба, погадай мне". "Ты что? Я же не гадалка-колдунья. а колдунья. Ты забыл? Гадалка живет в тенистом переулке, к ней сходи. Ты и сам гадать умеешь. Вот и погадай себе". Ты же говорила, что на себя и своих близких нельзя гадать. Но и на того человека, на кого ты хочешь гадать, тоже нельзя. Нет, не буду. Это опасно. На бабах-то можно, ни на чем нельзя. Ты что, бабка макапка Еще звание мага имеешь, да еще и с приставкой. Колдуном мечтаешь стать. Я прежде всего лекарь, врач, а потом все остальное, поправил ее внук. Забудь, лекарь, аптека. Не по тому пути идешь. Любовь она как, либо с первого взгляда, либо ее завоевывать надо. Любящий человек завоюет, а ты как школяр легкого пути ищешь. Кого обхитрить-то хочешь? Себя, Гордыня взыграла. Помучайся и запомни: если не полюбит, ни бобы, ни орехи не помогут. Хоть зельем пои, хоть ворожи, ничем не проймешь. На обмане будет одно горе. Она направилась в другой конец комнаты, продолжая ворчать. Что, у дома? Возомнил себя королем. Так тебе и надо. Это она королева, а ты, не найдя подходящего слова, хлопнула дверью и засеменила домой. Каким-то будет сегодняшний день? Она вздохнула. Вот и мы старики пригодились. Ой, что это я? Через пять дней мне будет только, а я себя в старухе записала. Надо всех оповестить, платье примерить и образ подобрать. Может, молодой образ выбрать? Нет, это слишком. Средний возраст не то несё. Посоветуй с внучком, он лучше разбирается в моде. А какой парик надеть? А туфли? Ой, сколько проблем, а времени совсем нет. Сама фея Эйви будет, наверное. Уже получила сообщение. Может, жена правителя с Красной планеты прилетит? Столько гостей! Где взять повара? Мой-то повар только и умеет, что кашу варить. Горе, а не повар. Где вино брать? У себя на планете опять борду подсунут. Может, Земфиру попросить с планеты лучи и привести. Сколько дел, сколько дел. Надо и дом убрать, а то ковер совсем стерся, и лампы не чищены, а их вон сколько. Ой, сколько дел, сколько дел. А завтра опять в лазарет. Надо же помочь бедняжке. Если я ему не помогу, то и моему внуку тоже не помогут, если приключится беда. Мысли путались, подбрасывая все новые проблемы. Терпу старшему я устрою. Пусть животом страдает, такого поноса напущу. Посидит дней шесть на толчке, исговорчивей будет. Ко мне прибежит, ведь лекарь стат понос только у меня, прибежит, а я ему припомню и клятву возьму страшную, дам сду в виде подарка, кофе пусть несет. Уж больно хорош напиток. Надо всех угостить. Она стала загибать пальцы. Пальцах не хватило, и она сбилась со счета. В этот миг раздался крик: "Госпожа Кая, остановитесь, скорее, скорее! Повелитель плох, животом мучается, еле дышит. Ох, ты беда!" Старая ведьма беду накликала. "Понос, понос. Вот и понос. Иди, лечи теперь". Она, подхватив свои юбки, бегом припустилась к дому повелителя. "Ох ты, ох ты, как у тебя язык-то повернулся? Все в детство играешь", бичевала она себя.